Глава 23. Римми. Цель Римми определила сходу. Не думая, сразу швырнула бликсем в первую же шеренгу наступавших не людей. Удачно. Линия боевого оцепления корчилась на земле в непонятных приступах, а поверх их голов легко просматривался противник. Весь первый ряд из шести туварей подкосило магическим ударом, и они молча рухнули, как поваленный забор. «Страйк!» – злорадно воскликнула в мыслях Римми, припомнив словечко из иномирной забавы с шарами, где у нее ни разу так и не вышло выбить за один раз все кегли. Первый ряд, оглушенный заклятием, лег, но на спины поверженных уже наступал новый. Из двенадцати существ. Не люди шли треугольником, слаженно, с все ширящимися задними рядами, расходящимися под тупым углом из вершины, той самой шестерки, что положила Римми. Александр первым делом раскинул щиты вдоль разлома, и Римми ему понятливо кивнула не допустить прорыва границы слияния. Следом он хладнокровно оглушил растерянных боевиков Альянса, которые с безумными глазами уже вскидывали свои умные ружья на неожиданно прибывшую подмогу. Причем в их расширенных зрачках плескался первобытный ужас. Они же понимали, черт возьми, на кого сейчас наводят оружие. На своих же боевых товарищей, на друзей, на союзников. И ничего не могли с собой поделать вырубить их было лучшим решением. И если Римми поначалу ошеломила решение Нейра бить по своим же, то теперь она его поняла. Черт, Римми вдруг в очередной раз осознала, до чего глупым было ее бахвальство. Маг первой категории. Как же? Да, она идеальный исполнитель. Тупой воин, реагирующий на любой раздражитель. А вот Нейра Мортистик — стратег. Бликсим сработал отлично. Но прицельное заклинание было слишком узконаправленным, рассчитанным на небольшую площадь поражения, тогда как ряды наступавших тварей все ширились, и пусть они не бежали иступленно в атаку, а размеренно шли плотным строем, но Римми вдруг растерялась. Они будто были единым организмом. Подстрелишь одного, тут же его место заменит другой выверенное четкое организованное наступление и одновременно с этим хаотично бегущая стая драков непривычно крупных агрессивных причем половина норовила взлететь и это им удавалось оплевались огнем они все раскаляя воздух зелеными струями пламени Римми на миг растерялась от диссонансного движения. Не люди шли медленно, организованным строем, и именно они представляли главную угрозу, как ей казалось. Интуиции Римми верила, но в это же время ее отвлекали драки — стремительные, бегущие и летящие, игнорировать которых мозг просто не мог. Реагируя на каждую крылатую тварь, Рими машинально зарядила заклинанием «Прахтих!» в парочку особо прытких, только секунду спустя сообразив, что магия драконов не берет. «Рими! Лезвие сармы" гаркнул патрон. «Вторым потоком. Они у тебя отработаны лучше всего. Фоном. Первым потоком. Он бевелик хайт. На левый фланг». Разделять потоки магии и держать одновременно два заклинания было сложно. Но Римми взяла себя в руки и попыталась не обращать внимания на драков, а сосредоточиться только на наступающих нелюдях, чья слаженность в действиях больше напоминала работу «Некроманта». «Дей Верни Тихин фан Алидинхе! отчаянно прокричал кто-то из магов, охранявших границу наряду с павшими первыми бойцами Альянса. К счастью, маг произнес заклятие сначала в людской, безобидной транслитерации, а не пропел на драктале. «Нет, развоплощение не применять под страхом смерти!» — рявкнул Александр. «Если хоть кто-то собирается выйти отсюда живым!» Точно, электромагнитное поле ведь усиливает развоплощение в сотни раз, а здесь на границе полно иномирной техники и привезенных генераторов. Рими похолодела, представив, что останется после этого заклятия. Ничто, как и в Отцине, где часть города будто стерли тряпкой с доски. Нейр на драков не отвлекался, а косил заклятием сикл, словно серпом центры правый фланг наступавших рядов. Кто-то из своих же магов неудачно применил дымовую завесу, перекрыв обзор, и на некоторое время Римми перестала контролировать происходящее. А когда туман сдула одним раздраженным взмахом Нейра, то противник уже пересек границу, и его стройные ряды распались. Твари рассредоточились поодиночке на гораздо большую площадь. Цель прежде такая удобная, достаточно массовая для заклятия Бевелик Хайт» пропала. И это на несколько секунд дезориентировало девушку. Применять его дальше – это как из пушки по дракам стрелять. Слишком затратно, малоэффективно. Но нового приказа от Александра не поступило, и его самого Римми потеряла из вида. Собственного оружия у твари не было, но им оно и не требовалось. Подходя вплотную к еще оставшимся в строю боевикам и магам, они одним лишь прикосновением заставляли людей падать. Замертво. Внезапно с ужасом осознала Рими, «Да что же это?» «Ах ты ж дырянь такая!» — заорал где-то сзади Келл. «Он что, тоже бросился вслед за ними в портал?» «Идиот!» — Римми резко обернулась. Келла с головы до ног облепили драки. Он отрывал их от себя с кусками собственной плоти. Топтал, но все новые острые зубки намертво вцеплялись в спину, в обожженные зеленым пламенем мускулистые руки пока Кэл не рухнул на колени, зажимая рваную рану на крепкой шее. А к фонтанчику вкусной, сладкой, насыщенной магией крови уже бежали с жадным клекотом новые паразиты. А потом Кэл и вовсе завалился на бок. Руки скользнули с шеи и повисли плетьми. И его полностью скрыл живой ковер из пирующих паразитов. Римми парализовала от ужаса, а в глазах помутилась. «Орша, какого дьявола?» — донесся до нее сквозь крики удивленный голос патрона. «На вас же менталка не действует!» Римми медленно повернула голову на звук. Они стояли в десяти шагах от нее. В грудь нейромортистига упиралась дула автомата, страшного оружия. «Куда там до него нашим двустволкам?» А с другой стороны его уверенно держал полковник Вейстлин. «Все верно. Не действует. Я не под пси-атакой. — спокойно произнес старик. Глаза у него действительно были ясными, цепкими, немутными и полными ужаса, как у тех боевиков, что сломались под жутким взглядом белокожих тварей. Приказ Альянса. При первом же удобном случае ничего личного, Нерри. Прощайте. И резкий, стрекочущий звук вспорол воздух. Вестелин лишь слегка дернулся от отдачи, подавшись на пол шага назад. А Александр, первые две секунды он еще чудом держался на ногах, а страшное оружие в руках старика все продолжало стрекотать, мучительно долго, гипнотизируя Римми своей смертельной музыкой. Ноги отказались держать, и магичка не в силах поверить собственным глазам, а села кулем на землю, почти одновременно с рухнувшим патроном, убитым на месте. Кошмар, преследовавший ее по ночам несколько месяцев, видение Нейра с раскуроченной зияющей дырами грудью вновь обернулось явью. Тогда Римми просто легла на бок, свернулась на земле калачиком и закрыла глаза. Крики, стоны, стрельба, клек от взбесившихся драков, все ушло на задний план. И, наконец, накрыла благословенная тишина. Больше ничего не имело смысла. Сопротивляться? Воевать? Зачем? Если все равно все погибнут. И она тоже. Минуты раньше, минуты позже. Так вот как люди понимают, что пришла настоящая смерть. Не страшаться, не пытаются от нее убежать, не злятся. Им просто становится все безразлично. «Выпарю!» — рявкнул над духом гневный голос патрона. «Римми, черт тебя, дери! Сколько можно об одном и том же? Ментальные щиты! А затем нейрмортистик!» рывком поднял ее с земли на ноги и выдал щедрый задаток обещанного наказания. Пониже спины обожгло резкой болью от хлесткого удара тяжелой ладонью, а на голову еще будто надели венец, тонкий, изящный, умело сработанный, как только высшие маги и умеют. И в раз вернулась ясность мышления, мир снова взорвался звуками и пришел в движение. Старик Вейстелин действительно держал в руках автомат, но опалил по белок кожим тварям. Келл, живой и невредимый, склонился над кем-то из раненых боевиков и, кажется, занимался целительством, предусмотрительно прикрывшись куполом. Еще над двумя лежащими подрагивал радужной пленкой Стазис. Римми пришла в себя и сразу же захлестнул гнев. Какие-то твари вновь смогли ее обмануть? И на ком они осмелились применить свои чары? На ней!» своей диети, боевом маге первой категории!» И, подстегнутая яростью, Римми закружилась смертельной каруселью среди пребывающих безмолвных тварей. Их было много, слишком много. Те, кто еще мог бежать и от кого не было пользы в бою, лаборанты биозы в своих белых хломидах, ученые. Вездесущие пронырливые журналисты, простые зеваки из горожан по приказу Нейра отступали в Эбендорф. Иномирное оружие даже в руках опытного полковника оказалось бесполезным. Эти твари останавливали пули прямо перед собой, одним взглядом. И те осыпались на землю, не причиняя им вреда. Телекинез, машинально вспомнила Римми, а у нас это делается воздушной магией. Но не все спешили покинуть зону слияния. Вертясь вокруг своей оси и щедро раздавая залпы магии, Римми в паре сотен шагов вдруг заметила Киран, уверенно направлявшуюся прямиком в Абендир, откуда все лезли и лезли упорные монстры с пронзительно черными глазами на белом подобии лиц. «Нейрин Бертель, да чтоб тебя все демоны резши вдоль и поперек, а?» В сердцах воскликнула она, снеся, походя, голову одной твари бритвенно-острым Эйтфёринг. У этой твари глаз не было, только гладкие, заросшие тонкой серой кожей впадинки вместо них. Римми слегка передёрнула, но она уже плела следующее заклятие. выхватившим ее азарте боя те лились сами собой, как куплеты, выученные наизусть любимой песни. «Наирин Бертель» чтобы ее демоны и не только, даже не обернулось. Кэлл. Эти трое будто были на одной волне. Рим, Вейстлен и Дролечка. Как только где-то наверху взорвалась воплями рация, Рим вскинула голову. Полковник вперился в крошечный экран до потопного Миракла. У Морти стяга остекленели глаза, но уже через секунду все трое быстро обменялись взглядами и поняли друг друга без слов. «Акел тут что? Статуя интерьерная, что ли?» И он тоже бросился вслед за полковником в портал, в котором за мгновение до старика исчезли те двое. От университетских порталов его подташнивало, когда ими перемещаешься, то будто наждачкой по коже дерут. Так что Келлин не сразу понял, что он уже там. У высших хреномагов, оказывается, даже порталы такие, как будто тебя красотка нежно по щеке погладила. А оказавшись там, Келлин растерялся. Нет, где он? Было понятно. Эти характерные разрывы в пространстве сложно с чем-то спутать. В пяти-шести метрах от него был Абендир. А уж какая дрянь из него лезла! Рим, сориентировавшись мгновенно, уже косила ряды мутантов ярко-красными залпами. Мортистик еще раздраженно обернулся на последующий, но ничего не сказал. Он предпочел бы запихнуть Кэлла обратно, но портал уже схлопнулся, а на счету была каждая секунда. Кэллы без всякой ментальной магии уловил. Дроля злится, что придется прикрывать еще одного бесполезного человека, тратить на него время и резерв. «Да хрен тебе!» Кэллин тоже не зря два месяца задницу на занятиях просиживал. Боевым счетам первокурсников не учили, конечно, но защитные — от дождя, от ветра, он уже знал. А ментальные — и так всегда подняты. «Ранеными займись!» Не оборачиваясь, скомандовал Мортистик, смирившись с его присутствием. «Да я ж магии еще не умею толком!» «Как умеешь!» — рявкнул хреномаг, выкашивая одновременно одним только взмахом руки с десяток жутких тварей, которые в понимании Кэлла прежде существовали лишь в фантазиях оголтелых сторонников теорий заговоров. Взмахом второй руки Дроля вырубил три десятка матерых боевиков Альянса которые уже успели пострелять друг в друга. Увидев первую кровь, Кэллин наконец, пришел в себя. Навыки лекаря, пусть и мирного ветеринара, а не полевого хирурга, взяли вверх. Дальше тело действовало само. Здесь зажать, там перетянуть, а сюда стазис. С этим бойцом позже разберусь. Да, стазис, которому он так удивлялся еще полгода назад, теперь казался абсолютно естественной вещью в оказании первой помощи. Никакой обезбол не сравнится. Отсутствие инструментов в экстренной ситуации вдруг с легкостью компенсировала магия. Магической экстракции пуль его, конечно, не учили. Не настолько было распространено огнестрельное оружие в Империи. Но Келлин посреди жуткого боя импровизировал, ощущая небывалое вдохновение. Стихиями, самой примитивной магической силой, Можно ведь управлять ей без Драктааля. Ладили же с ними как-то шаманы в его мире. Просто надо почуять. Металл — магия Земли. Притянуть кусочек ладони, будто к магниту. Представить, как он легко выходит из отверстия. Гладкий, ровный. Не как те разрывные незабудки, которые Кел когда-то вырезал из нашпигованного ими Мортистига. Все удалось. И стазис, в который Келлин отправил двоих особо тяжело раненых, до них еще дойдут руки, и универсальное заклятие целительства, после которого сами собой на глазах затягивались пулевые отверстия, в охватившем его азарте а что может быть прекраснее, чем заниматься любимым делом, он не следил за тем, что происходило вокруг. Особо наглых драков, сбегавшихся на запах крови, он раздраженно отпихивал ногой. Не из ненависти к ним, а просто потому, что мешали работать. Надоедливым тварям даже защитный купол был нипочем. Однако сердитый крик Рим и ее раздраженная «Нейрин Бертель» Кэлу услышал сразу. Встревоженно вскинул голову, закрутил ею в поисках сестренки. И «Твою ж мать! Кири!» Кэл отвлекся всего на несколько секунд, а пациент под его окровавленными руками вдруг забился в конвульсиях. В горле парня, ровесника Келлина, заклокотало и его вырвало бордовой кровью, а глаза закатились. «Работай!» — привел Келла в чувство голос Мортистига. «Вот как он так умеет, чтобы всего одним словом, зато наотмашь, и сразу становится понятно. Видит, займется сам». «А у тебя, Коновал, другая задача». Нащупав причину внутреннего кровотечения не руками, в магическом зрении Келл видел проблемные участки, как пульсирующие красные пятна на светлой ауре. Он влил в поврежденный орган живительную магию и вскочил на ноги. До нормального хирургического стола боец теперь дотянет. Задача Келла оказать первую помощь, а вся остальная помощь сейчас нужна Кири, за которой он вновь, вновь и вновь не сумел уследить. Ну, казалось бы, что еще с ней могло случиться? Сидела бы спокойно в защищенных стенах универа, особенно после той выволочки, что устроили студентам. Да и меж собой они вроде все прояснили, решили, что там для нее будет безопаснее всего. Тем более, что журналюги еще не пронюхали, что Киран — сестра Кэлла Бертла, любимчика Флоринги с недавних пор. И ведь сама же с этим согласилась, так какого черта ее вновь понесло к разлому. Таранные щиты в исполнении Мортистига, это было красиво. Он просто пер танком, раздвигая ряды не людей, уже не размениваясь на боевые смертельные залпы, а просто раскидывая и давя противника. Келлин, теперь уже понимая, какая прорва магии уходит на такой кенгурятник, в очередной раз испытал чувство зависти к всемогущему Дролечке. Но даже Мортистик не успевал. Зачарованная Киран в раз, сделавшись будто слепой и глухой, целенаправленно пересекла разлом и шла в самую гущу безмолвно наступавших тварей. Высокая и до сих пор неестественно зеленая сочная трава по ту сторону скрывала тонкую фигурку. Она уверенно шла по растрескавшемуся асфальту шоссе, обрывавшемуся на границе, а мортистик прорывался к ней потому, что прежде, видимо, было газоном, слишком далеко, даже для высшего хрена мага. «Где-то вдалеке, вдоль все той же границы миров», С очередного КПП, которые биозы понаставили через каждые 500 метров, взревел и сорвался с места черный Немерс. Он шел то по той стороне, то по этой, умело лавируя между одноэтажными домиками Абендорфа, у которых половину с хирургической точностью отсекла и отправила в небытие линия слияния и зеркальными громадами Абендира. Машина заглохла, не доехав около 20 метров до Кири. А ту от безмолвной надвигающейся толпы тварей разделяла метров 10, насколько Кэлл видел в просветах разросшихся кустарников и высокой травы, не кошенной уже 30 лишним лет. Мортистик преодолел 100 метров сквозь сомкнувшихся единой стеной мутантов и живой ковер из драков. Но ему оставалось еще столько же, а продвигался он все медленнее. Хел тоже рванул вперед, внезапно оказавшись бок о бок с бегущей туда же Рим. Та еще опалила его сердитым взглядом, но схватила за руку и рывком затащила под свою боевую броню. Плотное силовое поле. Они тоже не успевали. Но хотя бы изменился обзор, и то, поросшее одуванчиками шоссе, по которому уверенно шла Киран, и которая самым немыслимым образом обрывалась на той стороне, превращаясь в чей-то крохотный огород, теперь просматривалась как на ладони. Из Немерса, заглохшего то ли по причине протухших законов физики в зоне слияния, то ли под жутким взглядом мутантов, хрен знает, на что еще способных, выскочил мужчина. Рим, удивлённо и коротко вскрикнула, и Келл тоже его узнал. Этот, как его, Рой. И, по уверениям Вейстлина, тоже дракон. В это Кел не верил. Хэт, да. Хэт была другой, однозначно другой, отличной и от Келла, и от всех остальных. Хэт думала на Драктаале. Хэт одной только своей улыбкой покорила мир. Хэт признал древний драконий артефакт, и она точно не была из рода Бертлов в Уж родственные узы Кэл почуял бы сразу. Как тогда, когда Кири заявилась к нему на ночь глядя, предложив себя из лучших, как ей казалось, побуждений. Кэлла тогда чуть не стошнила. Стоило ему подумать, что к Кире он прикоснется как-то иначе, нежели просто потреплет сестренку за бледную щечку. А с Хэт этого необъяснимого иррационального отторжения не возникало. Нет, этот Рой – просто очередная марионетка Хэт. Даже если они и действуют заодно, как в том уверенный полковник и мортистик. У него нет и тысячной доли того обаяния, той харизмы, какой обладает Хэтти. Опять же, если легенды не врут, и драконы действительно обладали необъяснимым свойством очаровывать людей без всякой магии. Но о каком обаянии вообще может идти речь, глядя на эту недовольную и постоянно хмурую рожу? Да скорее Мортистига с этой его мерзкой улыбочкой, неизменно ввергающей женщин всех возрастов, в восторженное оцепенение можно причислить к драконам, чем этого мрачного типа. Так вот, этот Рой выскочил из Немерса, бегом преодолел пару десятков шагов. И это было бы смешно, если бы не было так страшно. Грубо встряхнув Кирен за плечи, он задвинул ее за спину и просто вскинул правую ладонь перед белокожими монстрами, восстанавливающем жесте. Еще бы зачитал ему Конституцию Северной Флорингии и обозначил свои полномочия. Ага этим тварям, а Келл уже уверился, что сознание у них общее на всю толпу. Было безразлично, простой человек перед ним или какая-то шишка из биозов, или даже потенциальный дракон. Те продолжали безмолвно наступать, постепенно смыкаясь вокруг пары плотным кольцом. Келл на мгновение приподнял ментальные щиты и содрогнулся. «Пища! Еда!» Горячая, вытекающая толчками кровь, приправленная восхитительно вкусной магией. Стоит лишь прокусить мягкую шею. Кажется, последний отголосок эмоций он случайно уловил от драков, взбесившихся от жажды. «Идиот! На что этот Рой рассчитывал? Он даже без оружия!» Вейстлен полил по кольцу из бакетри Дельта. И если бы Келл не был уверен в том, что имперские маги выступают на их стороне, то подумал бы о предательстве, потому что пули рикошетили от тварей, как если бы на них навесили магическую защиту, а то и просто осыпались, одномоментно теряя кинетическую энергию вопреки законам динамики. Кири, кажется, пришла в себя и тоненько, пронзительно завизжала, сообразив, наконец, где находится а ее нежданный защитник вдруг упал на колени, подкошенный то ли шальной пулей Вейстлина, то ли пси-атакой безмолвных тварей. Первыми в рассыпную бросились драки. Потом плотно сомкнувшееся кольцо, уже поглотившее, казалось бы, двух глупых и слабых жертв, дрогнуло и распалось, вновь открывая Келлину обзор. А там... Этого самого Роя ломало, как в последней предсмертной стадии трясучки. Эпилепсия, а не трясучка, неуместно поправил самого себя Келлен. Но нет, даже на трясучку, имевшую в империи гораздо более широкий спектр причин, чем во Флорингии, это не походило. Это было куда страшнее. Черная кожаная куртка вздулась на спине безобразным горбом и порвалась, расходясь лохмотьями. Пальцы мужчины в агонии скребли по асфальту. «Пока из-под ногтей, пока из-под когтей!» Не полетела каменная крошка. Кажется, он пытался что-то сказать. Не смог. Оскаленное лицо деформировалось в пасть, а невысказанные слова обратились в огонь. В первый раз мужчина ими поперхнулся и закашлялся. Во второй целенаправленно выдал струю пламени, выжигая пространство перед собой. Неравномерно, будто мужчину внезапно поразила слоновья болезнь, утолщалась шея и правая нога. Прорвав штанину, кожа на них вспыхнула красным, а потом и все остальное тело распухло, стремительно разрастаясь вверх и вширь, покрываясь алыми чешуйками, пока в зеркальном небоскребе не отразился дракон. Он неуклюже перевалился с левого бока на лапы, передавив с десяток белокожих мутантов и попытался расправить сложенные крылья. И когда ему это удалось, Солнце вспыхнуло на внутренней поверхности, ослепив Кэла тысячу золотых осколков. Дракон издал протяжный, не предвещавший ничего хорошего, но явно осознанный рык, и, набрав в полную грудь воздуха, выжег струей пламени сразу сотню гостей из Абендира. Драки, верещавшие до этого от ужаса и хаотично метавшиеся, Вдруг сбились в одну стаю, трепетно глядя на старшего сородича. Наступление было отражено за неполную минуту. Обугленными головешками остались лежать нелюди. Пеплом осыпалась высокая трава. И только драком магический огонь был нипочем. Кел, да и не он один, оцепенел от невиданного зрелища. Он раньше и вообразить не мог, что собой представляли истинные драконы. Не эти мелкие драки, по-своему красивые и уникальные, этот был прекрасен. Огненно-алая броня с плотно пригнанными непробиваемыми чешуйками. Ушкел знал это наверняка. Мощные лапы и хвост с костяными шипами, костяной же гребень на холке. Сейчас агрессивно в два витых рога оскаленная пасть, без труда способная заглотить тот же немерз, и крылья, расправленные, напряженные, размахом в добрую сотню метров, как будто велюровые снаружи и горящие нестерпимо ярким золотом внутри. И сейчас эта громада медленно, с трудом осваивая собственное неповоротливое тело, разворачивалась мордой к оставленной позади границе миров. Заметила уцелевшую дрожащую фигурку, чуть не смела ее непослушным толстым хвостом и трубно взревела. Кэл обмер, а красный дракон заново оскалил пасть и, не сводя налитых кровью глаз с узкими вертикальными зрачками с новой жертвы, уже нацелился на Кирен. Первый среагировала Рим. Кэл даже не знал такого заклинания. Что-то черное, клубящееся и явно смертельное. Она не промахнулась. Меткий удар достиг своей цели, однако не причинил вреда. Как и у Драков, просто впитался в толстую шкуру. Вейстлену, кажется, тоже изменила выдержка, и он зарядил автоматной очередью по туше. Теперь, по крайней мере, стало ясно, что пулей чешую тоже не пробить. Мортистик чего то медлил. «А Кири, глупая маленькая Кири», вместо того чтобы бежать попытаться спастись хотя бы спрятаться за углом небоскреба сделала шаг навстречу дракону тот заметив движение издал утробный нехороший звук кричала римми продолжал бессмысленно палить полковник Келл так и не смог заставить тебя сдвинуться с места а мортистик вдруг тихо сказал прекратите он ее не тронет однако услышала и рим и полковник «Да он же ее сожрет сейчас!» — заорала магичка. «Не сожрет!» — медленно ответил Дролля. «Драконы не жрут свои сокровища!» Кири сделала еще шаг навстречу, не сводя глаз со скаленной морды. Дракон взревел снова. Предупредительно. И на этот раз злой рев совершенно точно адресовался к крохотной тонкой фигурке. «Еще шаг! Новый рев! Но теперь другой!» болезненный и какой-то обреченный, что ли. Взметнулись вверх крылья, поднимая клубы пепла, но тут же закрыли кири от них. А затем громадная туша начала стремительно съеживаться, и через несколько секунд посреди выжженного, оплавившегося шоссе стоял голый человек, плотно обхватив руками кирен. И вот тогда не выдержал сам Келлин, зарядив в спину тому, кто так беспардонно прижимался своими причиндалами к его сестре, неумелым фламболем. Промахнулся. Рой не драк Черное в этом смысле повезло, когда они, будучи вечно голодными детьми, рыскали по очередному зачумленному городку в поисках еды, какая-то сердобольная дама, проезжавшая в карете по грязной улице, бросила черной расшитую бисером ленту. Дама в карете читала, а ленточка служила закладкой в тонкой книжице. Шелковую узорную полоску они продали старьевщику за пару мелких монет. В книжную лавку двух оборванцев не пустили бы, а если и пустили, то только за тем, чтобы сдать стражникам мелких воришек. Принадлежать им такая богатая безделица не могла, а, следовательно, кого-то они обокрали. Они не ели, кажется, уже трое суток. С продовольствием в охваченном эпидемией городе было совсем плохо. Но за те медные монетки удалось купить немного хлеба и кусок заплесневелого сыра. Тогда у Хайтвер еще совсем глупой, и случилось то, что сейчас назвали бы импринтингом. Когда логическая цепочка «закладка» равно «сытость» улеглась в ее безмозглой детской головенке, черная впервые познала одержимость. Закладку у старьевщика она выкрала той же ночью. Ройни Драк, еще не понимая причины этой зацикленности на безделице, крепко с ней поругался. Он хотел снова продать вещицу и снова купить обоим хлеба, однако черная визжала царапалась, но ленточку отдавать больше не собиралась готовая биться за нее насмерть. тогда-то красный вспомнил, как отец рассказывал ему о коллекциях Ройне драк презирал черную за такую идиотскую коллекцию и был уверен что он начнет собирать истинные сокровища драгоценные камни или золото ошибся. Это случилось, когда черная, осознав еще одну вещь, свою привлекательность для бывших рабов, легкомысленно сбежала. Сам Рой Недраг не видел в ней ничего интересного. Противная липкая девчонка и только-то. Понимание пришло лет через сорок, когда при взгляде на женщин его стало охватывать непонятное томление. Тогда он впервые заскучал по черной. Особенно часто вспоминал те моменты, когда они детьми спали в обнимку, чтобы согреться холодными ночами. Его первую человечку звали Анетта. В отличие от забитой и пугливой Хайтвер, человечка много пела, смеялась, а иногда кружилась в танце. Ройне Драк работал помощником секретаря у одного богатого торговца. Веселая Анетта была дочерью хозяина. Сперва он ее возненавидел. Человечка не упускала случая, чтобы посмеяться над его тощей подростковой фигурой над вечно выпачканными в чернилах рукавами. Но смеялась она так заразительно и, как уже потом выяснилось, вовсе не со зла, а заигрывая с симпатичным ей молодым человеком, что красный дрогнул. Она сама пришла к нему ночью и на узкой жесткой койке шептала ему другие слова, жадные, жаркие и бесстыдные. Глубоко презирая людей в глубине души, Рой никогда не стремился им понравиться не заискивал, не угождал, не улыбался, а ей вдруг захотелось искренне, от души, за подаренные новые ощущения, за ее смелость. В ответ на его неожиданную улыбку Анетта сперва растерялась, а потом расцвела абсолютным счастьем. Дочка торговца прилипла к нему намертво, и неожиданно он к ней. Впервые возникло странное чувство, теперь он до трясучки, до затмевающей голову ярости не мог выносить, когда к Анетте прикасался кто-то другой, будь то ее мать, соседка или младший брат. Хотелось похитить Анетту, запихнуть в карман. Нет, спрятать под рубашку поближе к сердцу, чтобы никто больше не смел даже смотреть на нее. Они сбежали в другой город, тайно обвенчавшись. Красный был счастлив целых четыре года, пока его сокровище не унес очередной всплеск чумы. Следующая человечка умерла от старости. Верная Павла прожила с ним пятьдесят три года, даже ни разу не задавшись вопросом, почему ее возлюбленный, ее господин, смысл ее жизни за все это время повзрослел едва ли на пять лет. Боль от утраты была невыносимой, и красный пошел в разнос. В какой-то момент его коллекция насчитывала до 30 прекрасных, уникальных экземпляров. Только в отличие от бездушных закладок Хайтвер, его сокровища имели одну отвратительную привычку – умирать. А с ними каждый раз умирал сам Ройни Драк. Но наутро просыпался, ощущая новую зияющую рану в груди после очередной потери. Черная долго смеялась над ним, когда вернулась. На нее улыбка красного не действовала. Он не мог сделать ее по-настоящему своей, А ведь только такие, ощутившие в полной мере харизму роя, отныне беззаветно преданные ему девицы и становились его сокровищем. Черная вернулась осмелевшей и искушенной. Она дарила много плотской радости, сама наслаждаясь ею, а еще мнимой властью над красным. Но плотские утехи были ничто в сравнении со счастьем обладания истинным сокровищем. Когда умерла последняя, и коллекция вновь опустела, Рой поклялся себе больше никогда не заводить новые экземпляры. Пока в одной комнате с ним и Хайтвер не оказалась дрожащая худенькая девушка с медными волосами. Того же глубокого насыщенного оттенка, как у Аннеты. Лицо Аннеты давно забылось, а вот цвет волос... Нет. А еще Хайтвер хотела ее убить, просто затем, чтобы окончательно отвязать Тойц от его последней человечки-хранительницы, чтобы больше никто не смог посягнуть на драконью собственность. Если бы Хайтвер могла, она бы хладнокровно убила те его сокровища, что еще были живы, когда они впервые сошлись после долгого расставания. Нет, она не ревновала к тем тихим старушкам, что спокойно доживали свой век в сокровищнице, доме престарелых, который Рой специально выстроил для них, окружив уютом и исправно их навещая. Просто она была собственница, а еще не хотела, чтобы у Красного было что-то свое. Но посягательство на чужую коллекцию по драконьим законам каралось смертью, и Хайтвер прекрасно об этом знала. Злилась, но ничего не могла сделать. Зато потом смеялась над ним снова. Теперь уже потому, что коллекция красного снова пуста. Рой давно не знал жалости к людям. Но эти медные волосы... И он сделал рыжую человечку своей. Улыбнувшись, криво, скупо, почти позабыв, как это делается, зато искренне. Просто чтобы насолить Хайтвер поставить ее на место, уже не думая о последствиях своего поступка. Несколько дней он боролся с собой, гнал от себя прилипчивую человечку, грубил, избегая смотреть в ее преданные глаза. Насильных духом девиц его харизма действовала слабее. Были в его коллекции когда-то и такие экземпляры, что осмеливались с ним спорить, даже уходить но все равно возвращались, не в силах противиться драконьим узам. Рой до последнего надеялся, что эта рыженькая тростинка пошла характером свою далекую прабабку, Тавалу Бертель, что когда-то сумела вырваться из-под власти драгона Ярова, его отца. А ведь и наверняка она его любила. Но человечество любило сильнее. Не пошла. У этой Бертель будто не было характера вовсе. Робкая, тихая, слабая чудесная, тонкая и изящная, как фарфоровая статуэтка. Нет, фарфоровая кукла. Да будь у него огромная, бесчисленная, живая коллекция, она бы все равно стала ее украшением. Жемчужиной. Эту куклу хотелось бережно носить по пещере. То усаживать ее в кресло и давать книжку, то за стол и кормить с рук редчайшими деликатесами, расчесывать и заплетать ее медные волосы. Осторожно купать хрупкую драгоценность в ванне и наряжать в самые красивые платья. Переодевать куколку к ужину, выносить в сад и слушать ее тихий смех, пока она забавляется с цветами и бабочками. Нежно укладывать рядом в постель и всю ночь любоваться подрагивающими во сне ресницами и тонким румянцем, пока сокровище спит. Изредка и невыносимо прикасаться к фарфоровой коже губами, боясь неосторожным движением повредить деликатную игрушку. Он бы оберегал ее от ветра, от дождя, от всего зла, что творится в этом диком мире. Он бы, он бы ничего этого делать не стал, мучаясь, страдая и заставляя страдать ее. Но проснувшийся дракон рассудил по-своему. Римми, голый человек, только что бывший красно-золотым драконом, стоял на пепелище, прижимая к себе Нейрин Бертель, пряча ее голову у себя на груди. Саму Кирен, кажется, нагота мужчины не смущала. Римми застыла столбом, не в силах оторвать взгляд от этой пары и уже совершенно не понимая, как на это реагировать дальше. Зато быстро поняли другие. К границе миров потянулся народ. Все те, кто еще 20 минут назад бежал из опасной зоны, сломя голову. Простые горожане Бендорфа, маги, едва оклемавшиеся после оглушения боевики Альянса, те, что не были ранены, биозы в белых неудобных хламидах, туристы из иного мира. И журналисты, конечно. Дойдя до разрыва и не смея идти дальше, уже на территорию Абендира народ молча бухался на колени, не сводя глаз с головы человека. В наступившей тишине Рими только сейчас услышала ровное жужжание нескольких дронов, по-видимому снимавших все, что тут произошло ранее. И то, что отворилось сейчас. Все прибывающие толпы людей, узревших нового мессию. «Да, твою мать!» Зло и обреченно прозвучало позади. Римми еще обернулась, чтобы укоризненно посмотреть на Кэлла. Такая оценка хоть и была к месту, хоть она и сама переняла у мужчины несколько крепких ругательств, но неприкрытый мат все равно неприятно резанул уши. Однако так грубо выругался в ее присутствии вовсе не Келл, а Нейр Мортистик.